Четвертое. Вал суворовской славы, прокатившийся по Европе, обогнавший влачившегося в Дармезе на ненавистных ему перинах хворого генералиссимуса, бушевал уже в Петербурге. Нетерпеливый и порывистый Павел I не находил себе места, по нескольку раз на день спрашивая, когда же, наконец, приедет Суворов. Всесильный генерал-губернатор Петербурга, начальник почт и полиции, член иностранной комиссии граф фон дер Пальон на утренних докладах не упускал случая дать мыслям императора иное направление. А после развода и отдачи пароля начальник военно-походной канцелярии граф Ливен докладывал Павлу поступавшие донесения инспекторов, которые обращали внимание на то, что шаг в полках, возвращающихся на постоянные квартиры из-за границы, не соответствует предписанному, что алебарды и офицерские эспантоны порублены и сожжены в Швейцарии, что у многих солдат обрезаны косы, что в боевых столкновениях применялся рассыпной строй, не указанный в уставе что немало и других нарушений формы, к примеру, штиблеты заменены сапогами. Перед выходом к обеду и ужину, во время одевания, гардеробмейстер простодушный Кутайсов передавал императору неблагоприятные для Суворова соображения, нашептанные Ливиным, Паленом, Галштинцами, Штейнваром, Каннибахом, Линдерером, в один из своих докладов в середине марта 1800 года Пален вдруг замялся. «Мне кажется, сударь, вы чем-то озабочены», — удивился Павел. Последовал тщательно подготовленный ответ. «Страшусь, Ваше Величество. Сумею ли справиться и оправдать доверие монарха в дни приезда и пребывания Суворова в столице? А почему нет, сударь? Да слишком высока особа и велики указанные почести. Что именно, сударь? Так вы сами, Ваше Величество, будете встречать Суворова? А как же? И ему будет при вас гвардия отдавать честь? Конечно, сударь, так мною приказано. И он поедет при колокольном звоне в Зимний дворец? Так. И там на молебне ему будет возглашено многолетие, за обедом будут пить его здоровье? Конечно, ведь он российских войск победоносец князь италийский, а за обедом будет викториальная пальба, несомненно, сударь, а вечером во всем городе будет иллюминация и на Неве Фейерверк. Верно. Ну, это слишком опасно, Ваше Величество, Полен замолчал. Почему? повысил голос Павел. Он подбежал к долговязому генерал-губернатору и, дергая его за отворот мундиры, стал сыпать словами. «Почему же?» — отвечай, немедля. «Да как же!» «Будет жить в зимнем дворце со всеми почестями, приличествующими высочайшим особам. Войска и караулы будут отдавать ему честь в присутствии Вашего Величества. Он станет принимать во дворце генералов и вельмож и ходатайствовать за них у Вашего Величества. Ну и что же?» Павел нетерпеливо притопывал ногой. «А то, Ваше Величество, что он, ежели захочет, поведет полки, куда прикажет? На учения, на маневры?» Пален наклонился к императору и добавил шепотом. «Или еще куда?» Павел задумался. «Верно, сударь», — сказал он Картава. Первая брешь в доброжелательном отношении императора к Суворову была пробита, — Оставшись один, Павел вспомнил в туманном зеркале детства давний эпизод. Набегавшись и нашалившись, он, резвый десятилетний мальчик, смирно сидел за обеденными столами. Кроме воспитателя, наследника Никиты Ивановича Панина и бывшего при его особе поруччика Порошина, на обед явились известные братья Чернышовы. Президент военной коллегии Захар Григорьевич и президент адмиралтейс коллегии Иван Григорьевич. По случаю гостей Павел был наряжен в богатый мундирчик генерал-адмирала флота российского. Звание сие он носил с 8 лет. Потрогав тройной ряд золотого шитья по всем швам и рукавам, Павел сказал, «Но ну, ежели кто будет генералиссимус, так где же ему вышивать еще мундир свой? Швов не осталось». Граф Захар Григорьевич отвечал на это. Генералиссимуса быть не должно, потому что государь отдает свое войско в руки другого, а армия — это такая узда, которую всегда в своем кулаке держать надобно. Сам он тогда только и мог ответить «А-а-а!» пробормотал, задумавшись, Павел. «Так, сударь, генералиссимус прецарствующей особе...» Опасен Паки и Паки. Пален торжествовал. С этого дня посыпались приказы, в которых явлена была крутая перемена императора к Суворову. А затем последовали и уточнения к его приезду. Въехать в столицу он должен вечером, никаких шпалер гвардии не выставлять, колокольный звон отменить... Назначенных покоев в Зимнем дворце не отводить, направиться ему надлежит в дом его племянника Хвостова. Старания русских немцев увенчались полным успехом. В Петербурге готовился заговор против Павла I, искусно сплетенный паленом и подкрепленный английским золотом. Суворов, явившийся в Петербург в ореоле европейской славы, был страшен заговорщикам. Одно его присутствие делало невозможным государственный переворот. Хитроумно вызванная немилость императора к Суворову была лишь одним из звеньев в цепи заговора, впрочем, как и опала, постигшая преданных Павлу Ростопчина и Аракчеева. Битье кнутом в Новочеркасске обвиненного в измене верного телохранителя царя, казачьего офицера Грузинова. Пален так умело раздул враждебность Павла к Марии Федоровне, что тот накануне переворота повелел забаррикадировать дверь, ведущую из его спальни в покое жены. Павел I сам шел навстречу гибели, последовавшей в ночь на 12 марта 1801 года, когда толпа пьяных заговорщиков ворвалась в Михайловский замок и задушила императора офицерским шарфом. Накануне в тревожном предчувствии он послал за Ростопчаным и Аракчеевым. Аракчеев был задержан на петербургской заставе паленом 11 марта и увидел лицо своего покровителя лишь в гробе. Раступчина известие о гибели Павла настигла при выезде из Москвы в Петербург.